Старые орыки надо ремонтировать, новые прокопать. Работа большая, тяжёлая. Зимой народ не идёт, земля мёрзлая, не раздолбаешь. А весной не успеть: посевная, огород, прополки. А там синакос. А как быть с совцеводством? Где помещение для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше: крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. колкутся с утра до ночи. А что получают? А сколько ещё было разных других забот и нехваток. Жутко становилось подчас. И всё же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, направлении колхоз. Председателем был Чаро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чаро За всех и за всё в колхозе. Да, крепким был человеком Чуро. Когда казалось, всё разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чуро духом. Кто набаен на его месте или с ума сошёл бы, или покончил с собой. А Чуро всё же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце. И потом ещё поработал года 2 по торгам. Умел Чэро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что послушав его, Танабай снова верил, что всё наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чэро, но и то он сам больше был виноват.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 Анабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то. И глаза её переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой. После этого Танабай ехал задумчивый.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 «Ты заметь, как он тебя любит, Бебюжан!» — говорил ей Танабай. «А ну, погладь, погладь еще!» «Ишь, как уши развесил! Прямо теленок!» «А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю!» «Грызется с жеребцами, как собака!» «Вот и держу его под седлом. Боюсь, как бы не покалечили!» «Зелен еще!» «Он-то любит!» думая о чём-то своём, отвечала она. Хочешь сказать, что другие не любят? Я не о том. Мы своё отлюбили. Жаль мне тебя будет. Это почему же? Не такой ты человек. Тяжело потом тебе будет. А тебе? А что мне? Я вдова, солдатка, а ты А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты, пытался шутить ты, Набай. Что ты ты часто стал выяснять факты? Смотри. Ну а я причём? Я иду, и ты идёшь. Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну прощай, некогда мне. Слушай, Бибиужан, ну что? Не надо, Танабай. Зачем?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 где она оставляла дочку на время работы и пойдёт к себе на окраину, ведя девочку за руку. Всё в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и её белеющее в тёмном полушалке лицо, и её девочка, и собачонка, бежавшая рядом. Наконец она скрывалась в своём дворе,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 о делах о колхозе о бобушке и одежде детям о друзьях и недругах о сводном брате Кулубай, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всём, чем жил. И не замечал, что конь шёл бродом через реку и выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда и находил, спочуев близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя. Пр, гульсары, куда ты так несёшь? вспахватывался Танабай, натягивая поводье.